Глава, 42. Ариадна Кельси. «Рэй!» — мысленно взывала я к принцу, который явно приближался. «Если это и правда истинность, то он должен меня услышать в такой ситуации». «Да, Ари, где ты? С тобой все в порядке?» Услышать его голос в этот момент было самым настоящим чудом. Я вкратце рассказала в первую очередь об активационном контуре под землей и о том, кто же все это затеял. «Со мной здесь лучшие маги королевства. Мы что-нибудь придумаем», — уверил меня голос Рэя, и это вселило надежду. Около часа от него не было никаких вестей, и я сама решила вновь с ним связаться, опасаясь, что связь просто могла прерваться. «Рэй?» — неуверенно позвала я. У вас там все хорошо? У нас тут все плохо. Сколько ты сможешь продержаться там вот так? Я сомневаюсь, что мы разберемся хотя бы до завтра. Тот, кто сделал этот контур, самый настоящий гений. Малейшее вмешательство и столб огня погладит все, что в его пределах. Его голос звучал взволнованно, но я постаралась его успокоить. и убедить в том, что на данный момент со мной ничего плохого не должно случиться. Мне было неудобно, но не более, о чем я ему и сказала. «А как ты увидел нашу связь?» Спустя еще час раздумий в одиночестве спросила я Рея. Ответа не было довольно долго, отчего я даже начала волноваться. «Алия разрушила один из кристаллов». Он явно не нехотя это произнес. Так что теперь я вновь могу увидеть потоки. «Чем это тебе грозит?» Встревоженно спросила я, и тут же попыталась успокоиться, понимая, что Рэй сейчас чувствует все, что чувствую я. «В перспективе, возможно, чуть меньше проживу. Но моя жизнь и так чудом сохранилась, это небольшая плата за то, чтобы быть с тобой». Его голос звучал уверенно и спокойно, но меня все равно встревожила эта информация. А обратно его можно создать?» С надеждой спросила у любимого. «Мне совсем не хотелось, чтобы из-за меня его жизнь стала короче». «Нет. Кристаллы создавались последовательно на каждом из основных направлений энергии во время ритуала. Их разрешение необратимо». «А другие кристаллы от этого не пострадают?» «Вот теперь мне стало совсем страшно». «Не должны, но мы не знаем». Алия говорит, что впервые использовала этот ритуал на мне. «Ари, не беспокойся, все будет хорошо. Я пошел помогать. В следующий раз сообщу, когда все будет готово. Мне сложно поддерживать мысли-связь». «Да, конечно. Прости». Только и успела в спешке проговорить я, оставшись наедине со своими мыслями. «О чем я только думала? У него и магии-то теперь нет». а я трачу его силу на мыслесвязь. К тому же у него явно там дела поважнее будут, чем ответы на мои вопросы. Запретив себе с ним общаться, я начала размышлять о том, как все обернулось. Мы с Рэем — истинная пара, и это не может не радовать. Вот только почему раньше это никак не проявлялось? Или проявлялось, но я этого не замечала? Если уж мы можем поддерживать мыслесвязь, то она уже давно проявилась и окрепла, Хотя Рэй не раз говорил, что чувствует притяжение ко мне. От него шли непонятные волны тепла и спокойствия. И, почувствовав себя в безопасности, я заснула. От всего произошедшего я морально очень устала. Проснулась я, судя по окружающей меня темноте, посреди ночи от голоса Рэя в голове. Удивил тот факт, что при моей обширной видимости я до сих пор никого не видела. «Ари, ты там как? У нас уже почти все готово. Скажи, если вдруг почувствуешь какие-то изменения». «Хорошо», — коротко ответила я в ожидании. Но ничего не произошло ни через минуту, ни через пять минут, ни даже через двадцать минут. «Рэй, у вас там точно все хорошо?» Неуверенно спросила я, на самом деле боясь ответа. «Да, мы уже внутри здания». Это самый настоящий лабиринт, потоки путаются, мне сложно точно сказать, где ты. «Но я же в разрушенном ветхом доме посреди поля, какие лабиринты?» Паника начала охватывать меня. «Ари, это, скорее всего, иллюзия. Ты в подземных тоннелях, и тут, на самом деле, очень много разных помещений, которые внутри выглядят так, словно ты находишься в другом месте. Успокойся и просто жди, мы уже ищем тебя». Мне оставалось только ждать. Спустя какое-то время я услышала шаги совсем недалеко от себя. «Рэй, я кого-то слышу!» — встревоженно произнесла я. «Мы разбились на группы. Если там не будет меня, не волнуйся. Просто скажи мне, хорошо?» Дверь отворилась, и в комнату вошел Рэй. Моему счастью не было предела. Довольно быстро маг разобрался с магическими оковами на мне. «Моя Ари...» Счастливо произнёс он, прижимая меня к себе. Руки неприятно покалывало после длительного нахождения в таком неудобном положении, но даже это не омрачило радость встречи. «Я так рада, что ты меня нашел. По щекам покатились слезы. «Ты нам очень помогла». Лишь крепче прижал меня к себе Рэй. Это все лишь благодаря связи. Шейна удалось высвободить, просто разбив сосуд — и он остался со мной в качестве сопровождения в облике кота. Дорога обратно в замок заняла у нас почти сутки. Возвращались мы неспешной вереницей. Специально для нас с принцем, как оказалось, прислали экипаж, когда было обнаружено место моего нахождения. Это была старая сеть подземных тоннелей, довольно далеко от города, уже давно заброшенная. Как сказал Рэй, У нас их вокруг много. Они раньше предназначались для скрытого помещения и укрытий во время военных действий. Но сейчас, за ненадобностью, многие из них пустовали. Он пообещал, что их исследованием займутся несколько отрядов магов, чтобы подобных случаев больше ни с кем не случилось. А потом их запечатают, пока в этих ходах вновь не появится необходимость. Ехали мы молча почти всю дорогу, обмениваясь лишь эмоциями. Это было что-то новое, и лично мне нравилось чувствовать каждую его реакцию. От Рэя исходило необычное тепло. Он же сам восторженно разглядывал потоки, которые вновь смог видеть, значительную долю внимания отдавая Шейну. «А ты знаешь, что его можно освободить?» Задумчиво произнес Рэй, от чего до этого спящий кот резко навострил уши, подняв на него вопросительный взгляд. «У него нет своего резерва, поэтому он пользуется твоим. Но если решить эту проблему, то Шейн сможет существовать самостоятельно». «Вы не шутите?» Страж приобрел форму человека. «На это понадобится время, хорошие артефакторы и человек, что сможет пополнить изначально твой резерв. Ну и, конечно, надо разобраться, как отвязать тебя от этого кулона». Ведь благодаря ему, насколько я вижу, ты черпаешь энергию Уари и используешь ее для поддержания своей формы. «И ты все это понял всего лишь взглянув на потоки?» — Изумленно взглянула я на Рея. «Ну да. Раньше-то я их не мог рассмотреть. А Шейн — первый лунный страж, чью активацию я видел лично. У светоносных стражей этот принцип работает совершенно по-другому». «А так действительно можно будет сделать?» Неуверенно спросила я, ведь, по сути, он являлся частью королевской сокровищницы. «Если он живое разумное существо, вынужденное ждать, пока не найдется тот, кто сможет его призвать, то зачем обрекать его и дальше на такую жизнь?» Слова Рея шли от чистого сердца, и я еще больше начала им восхищаться. «Какое же у него все таки прекрасное мышление!» С таким королем мы просто обязаны прийти к процветанию. Я пообещала себе, что точно сделаю для этого все, что в моих силах.